бой Сражение шло полным ходом, и в командном модуле мобильной базы Республики Хагдан офицеры старательно потели над данными, которые получали сенсорного комплекса, позволявшим в данный момент чётко оценивать ситуацию происходящего вокруг них довольно крупного корабля, в то время, когда фактически их довольно мощное судно оказалось в окружении кораблей противника. Даже на тактической карте было видно, что перевес красных символов, обозначавших объекты противника, Весьма значительны, в отличие от количества зелёных объектов, которые обозначали союзников. Но выборы не было. Необходимо было сражаться, иначе ничем хорошим это всё не закончится. Вот только где все остальные корабли объединённой группы? Ведь с ними и тут должна быть ещё одна мобильная база Федерации Нивэй. Радостные вопли офицеров привлекли внимание адмирала Сэрнис Тарун, который, повернувшись на крике мог только покачать головой. Один из астероидов улев размером с 10 километров который, вдруг замерев на месте, начал разворачиваться. Видимо, для того, чтобы атаковать, довольно крупный корабль, неожиданно вошедший фактически со спины. Этот разворачивающийся астероид Улей вдруг словно обо что-то споткнулся и, медленно продолжая двигаться по инерции, начал разваливаться. Вывод напрашивался однозначный. Это точно тот корабль умудрился каким-то образом расколоть дребезги астероид Улей, начавший движение в его сторону адмирал оставалось только удивлённо покачивать головой, ведь корабль, который только что вошёл в систему, сам себя позиционировал как инженерное судно. Вопросов у старого адмирала Республики Хагдан было слишком много, а вот ответов не было. Да и откуда они возьмутся, если он даже знать не знает, кто этот наёмник, который вдруг ни с того ни с сего, так своевременно объявился. «Звено 13, обходите слева. Звено 25, оттянись назад. Ваши ракеты бесполезны на такой дистанции. Зацепите своих. «Звено 24. Прикройте тяжелых». Команды на мостике флагмана эскадры сыпали словно горох, вот только пользы особой от них не было. Проблема была в том, что в этом сражении в первую очередь происходило столкновение интересов и технологий. Архи ворвались в эту звездную систему, словно всегда были здесь хозяевами. Экспедиционная эскадра флота Республики еще не успела развернуться, чтобы встретить такого противника, который тут же бросился в атаку. Проблема была в том, что в прошлом сражении мобильная база Федерации Нивэй получила повреждения И сейчас ВСК Республики Хагдан оказались практически в одиночестве против довольно многочисленного врага. Конечно, кто-нибудь мог заявить о том, что они должны были подождать, пока мобильная база Федерации закончит свой ремонт. Но кто же будет учитывать такой факт, когда есть боевые корабли Республики и лучшие бойцы Орденного Соединения? Вот только надежда на один такой мощный флот Республики Хагдан оказался пустышкой. Корабли архов с которыми не столкнулись, действовали примерно по тому же принципу, вот только их было гораздо больше. Как результат, корабли республики несли большие потери. Хуже всего было то, что москитные группы жуков, стараясь обездвижить противника, не уничтожали корабли. Что они намеревались с ним сделать, сейчас было непонятно. Корабли архов приближались все ближе и ближе к Сарн. Именно так именовалась мобильная база этого государства, которой руководил адмирал Сарнис Тарун. Несколько малых кораблей жуков Сунули как можно ближе к этому пирамидальному гиганту, уже были повреждены. Фактически, и сожгло от мощных плазменных орудий, которые не церемонились и наносили свой удар. Эти угольки, которые остались медленно дрейфовать в пространстве, теперь уже никому вреда не принесут. Вот только приближающиеся астероиды Ульи четко давали понять, что все происходящее является лишь началом. Один из астероидов Ульев, подошедших слишком близко, получил несколько мощнейших ударов плазмой, которая при соприкосновении с бронёй этих кораблей также оставлял после себя огромные воронки и дыры. Хотя адмирал и сам понимал, то что если астероиды улья подойдут хотя бы двумя-тремя, то они с первого же залпа не оставят шансов людям, находящимся на борту мобильной базы республики. Пока эти астероиды улья подходили по одному к своему противнику, у них был шанс с ними справиться. Правда, очень призрачный. А так как дальше на фоне темноты пространства темнели, медленно приближающиеся гиганты, один размером с 15 километров, а второй с 20, то можно было понять, что их сверхбольшие плазменные орудия просто снесут силовое поле мобильной базы. Большая часть кораблей кадры уже находилась фактически в том состоянии, в котором пользы от них не может быть никакой. Разве что для архов, в качестве пищи и не более того. И сейчас адмирал сэрни Тарун, находящийся на данный момент в тактическом зале, мог только ругаться. Лучше бы он подождал, пока мобильная база Федерации Нивэй будет отремонтирована. Он же решил, что в данной ситуации все это не критично. Однако теперь, в сложившейся ситуации, насколько бы он ни оценивал все происходящее с точки зрения логики и знаний, которые у него были, он никак не видел того, что можно было бы использовать, чтобы выровнять позиции. Ситуация действительно была критической. Большая часть кораблей республиканской эскадры получила опасные, если не смертельные повреждения. К сожалению, у корабли не успевали выходить из гиперпространства им на помощь. Сражение с каждой минутой склонялось не в их пользу. А тут ещё эти гиганты на подходе. Самым обидным для адмирала было признавать своё поражение. Хуже всего было то, что федерация, а вернее военные корабли, отправленные в эту экспедицию, видимо, совершенно никак не спешили на помощь. Они просто то занимались ремонтом в звёздной системе, где была повреждена их мобильная база. «Тоже мне, вояки нашлись!» Раздраженно проворчал старый солдат Ордена соединения не скрывая своего презрения к оппонентам. «Еще бы! Понимаете ли, устроили тут детские обиды, но высказались несколько раз его бойцы в отношении этих разумных. Не слишком приятно. И что в этом такого? Как они должны были принять эти слова и постараться как-то действовать, что ли? А они что сделали? Эти разумные по какой-то глупости, видимо, решили обидеться. И как результат, сейчас никуда не торопились». Видимо, их также обидело и то, что капитаны республики участвовали постоянно в сражениях, и они были вынуждены болтаться где-то со спины, все ввиду того, что их корабли не были предназначены для ближнего боя, и оказались в таком столкновении очень слабыми. Адмирал республики Хагдан буквально исходил на пену от злости, но ничего не мог поделать из-за того, что сам оказался в довольно критической ситуации, да еще и подчиненным. Все этой группой кораблей командовал адмирал федерации, но они воспользовались тем фактом, что этот разумный разрешил кораблям Республики дальше идти в бой самостоятельно. И какой был от всего этого результат? Результат был достаточно плохой, ввиду того фактора, что противник оказался весьма зубастым. Только сейчас отбирал Республики понял то, почему им удавалось более или менее в прошлом сражении ровно сражаться с противником. Астероиды Ульи практически не приближались к мобильной базе Республики. Возможно, они сейчас насмехаются над тем, как бойцы Республики погибают тут. И этого он не мог им простить. Что бы там ни произошло, его злость рано или поздно вырвется наружу. Конечно, сейчас и сам адмирал сэр Сэрнистарон понимал, что есть определенные проблемы, которые он просто недооценил. Вот только основная сложность как раз была в том, что для этого надо было сначала вырваться из этой ловушки, в которую они попали. Вот только как это сделать? Мобильная база будет разгоняться слишком долго. И вряд ли им удастся отсюда вырваться. Звучит это все, конечно, достаточно глупо. Буквально с каждой минуты этого сражения, которое происходило здесь и сейчас, силы республиканцев таяли, а вот астероиды Ульи всё больше и больше сближались с кораблями противника, видимо, намереваясь всё-таки уничтожить тех, кто старательно пытался выжить, оказавшись в такой ситуации. Адмирал, у нас прорыв пространства. Старый офицер сначала вздрогнул был от радости, когда подумал о том, что это прибыло, наконец, подкрепление из кораблей Федерации, но потом заметил на тактической карте, которая практически занимала всё помещение этого зала, что сигнал исходит с другой стороны звёздной системы. Это был очень плохой показатель. Кто ещё мог войти в эту звёздную систему с другой стороны? Только жуки. Мало того, что их и так здесь слишком много, так ещё и подмога не подходит. Не успел даже проскрепить зубами адмирал, когда радостный его офицера систем наблюдения буквально ударил его по нервам, словно электрический ток. «Адмирал, это наши!» Радостно обернулся офицер, но потом, видимо, поняв, что сказал что-то не то, поправился. Вернее, Это корабль из другой группы объединённого флота, отправленный параллельно нам, наёмники. Они вошли в нашу систему и требуют подтверждения телеметрии. Телеметрии для открытия огня. А чем они бить собираются? Удивлённо пожал плечами адмирал, прекрасно помни о том, что корабль наёмников, который отправлялся с другой группой кораблей, был всего лишь гражданским судном, мобильной верфью. Но никак не более того, чем действительно он бить собирался. Задумчиво пожав плечами, адмирал дал отмашку офицеру, чтобы тот передал данные телеметрии. Мало ли что может быть на борту этого корабля. Может, они действительно могут помочь. Офицер, что у вас с системами обнаружения? Раздраженно рявкнул адмирал, когда несколько ярко-красных точек, обозначающих корабли врагов, неожиданно для него замигали и исчезли с тактической карты. Что происходит? Мне нужны все они. А куда они делись? Немедленно проведите проверку системы. Демоны задери. Нам еще не хватало чтобы эти проклятые астероиды ульи невидимыми стали. Адмирал. Удивленно повернулся к старшему офицеру этот молодой капитан, управляющий системами обнаружения, который как-то странно вытер спотевший лоб. А их и нет. Они взорвались. Как взорвались? Раздраженно посмотрел старый республиканец на этого молодого паренька, который еще не умел скрывать свои эмоции. Они были слишком далеко от нас, чтобы взорваться. Кто по ним стрелял? Из наших никто не мог. Неожиданно старого адмирала Орденного Соединения пробила странная догадка. Он был прав. Из его кораблей никто не мог стрелять по этим астероидам-ульям. А вот тот чужак, только что вошедший в эту звёздную систему, этот корабль действительно на данный момент находился в удобной позиции. Фактически, эти три исчезнувших астероида-улья были перед ним как на ладони. Неужели этот гражданский корабль практически сразу три астероида-улья размером около пяти километров в диаметре каждый. Как? Откуда у него такие орудия могли взяться? Хотя он помнил о том что в этой группе также уходила мобильная база Федерации Нивэй. Где она? Что могло там такого случиться, что оттуда вернулся только один этот корабль? Хотя стоило сразу отметить тот факт, что архи задерживались. Ведь их явно окружали враждебные корабли. Хотя войска республики уже не планировали особой угрозы в ввиду больших потерь, да и мобильной базе сильно досталось. Но этот корабль с ними не церемонился. Ещё максимум с полчаса спустя разлетелся, медленно распадаясь на куски тот самый 20-километровый острой Тулей после серии ударов и взрывов. Видимо, на том корабле наёмников стояли сверхбольшие тоннельные орудия. Но другого выхода нет. Этот корабль находился слишком далеко, чтобы наносить такие мощнейшие удары. Оставалось только предполагать факт того, что этот корабль действительно может весьма неприятно потрепать противника. К сожалению, помочь ему чем-то республиканцы действительно не могли. Слишком уж сильно им досталось. Поэтому им оставалось с напряжением смотреть за тем, как в сторону этого корабля медленно начали двигаться оставшиеся астероиды Ульи, выпуская своих москитов. Адмирал Сарни заскрипел зубами от едва сдерживаемой ярости. Так как он понимал, что москитной группы, которая могла быть на том корабле, просто никак не хватит, чтобы перехватить столько противников сразу, ему оставалось только в бессилии сжать кулаки и смотреть за тем, что происходит на тактическом экране мобильной базы. Он даже не мог отвлечь противника на свою мобильную базу. Повреждения этого пирамидального корабля были слишком велики, чтобы можно было вот так вот рискнуть двинуться вперёд. Даже если он начнёт насиловать двигатели своего корабля на форсаже, пользы от этого не будет. И когда это произошло, он закричал вместе со своими товарищами офицерами, стоявшими на этой же палубе. Это был дикий крик радости. Прорвав гиперпространство практически на расстоянии нескольких сотен километров от этого корабля наёмника в систему, вошла мобильная база Федерации Нивей. Она тут же начала выпускать свои корабли, видимо, получив телеметрию уже с корабля наемников, и открыла огонь по приближающимся врагам. Следом начали уходить другие корабли, то и объединенные эскадры, один за другим. И хоть иногда между ними разница была от одного часа до трех, это не играло абсолютно никакой роли. Противник проиграл, архи оказались между двух огней, им некуда было разогнаться, и они были зажаты. Чтобы там за орудия не стояли у наемника, он умудрился, судя по всему, уничтожить еще пару астероидов-ульев, прежде чем в систему начали входить республиканские корабли из этой группы, которые, видимо, тоже получив телеметрию и увидев погибшие корабли с родного государства, словно обезумели, бросаясь вперед на противника. Поддерживаемые за спины слаженными залпами тоннельных орудий, эти корабли быстро разделились с оставшимися астероидами-ульями и кораблями прикрытия. А потом принялись за дело, добивая оставшихся в живых жуков, если они вообще где-либо подавали признаки жизни. Более того, мобильная база Федерации медленно приближалась к астероидному полю и, выпустив москитов, начала его проверять. Пару раз можно было заметить то, как она приподнимается над уровнем астероидного поля и наносит удар куда-то вглубь. Куда-то вглубь каменного крошева, где раздавались мощные взрывы, что ничем иным, как гибелью затаившихся астероидов ульев и быть то не могло. Пока мобильная база Федерации занималась добиванием уцелевших жуков, этот странный корабль наемников медленно приблизился к поврежденным кораблям республики и взялся за дело. Судя по всему, это была действительно мобильная верфь, вот только как оказалось, достаточно неплохо вооруженная. Теперь же она взялась за свое основное дело – ремонт поврежденных кораблей. При этом они старательно снимали уцелевших живых членов экипажей даже с тех кораблей, которые уже невозможно было опознать как что-то целое. По сути, членов экипажа на этих кораблях уже похоронили. Адмирал-сарнист Арун в мыслях уже со всеми ними попрощался. Но оказалось, что их там было достаточно. Сами эти обугленные почерневшие куски уже не представляли интереса. Толк член экипажа, впоследствии сам этот наемник, связался с мобильной базой республики и попросил подослать к нему малые корабли и челноки, чтобы забирать тех разумных, которых он снимает с разбитых кораблей. Естественно, что адмирал не был против. Даже на борту его базы были большие потери. Уже только поэтому он был согласен на все. и благодаря подобному решению он может пополнить свой численный состав. А это тоже важно. Те корабли, которые он мог ремонтировать, этот разумный тут же принимался перебирать. И даже удивительно было смотреть за тем, как из вроде бы обугленного куска постепенно начинает вырисовываться знакомый корпус какого-то линкора или даже тяжелого крейсера. Но адмиралу было не до этого. Он отправился на встречу с другими разумными. Два адмирала, командующие другой группой, были рады с ним пообщаться. Их интересовало буквально всё, начиная с того, что по какой-то странной случайности в эту звёздную систему первым вошёл корабль наёмников и заканчивая этой глупостью, по которой республиканские корабли в этой звёздной системе оказались в одиночестве. Этот фактор их интересовал особо. А когда они услышали о конфликте между офицерами Республики Хагдан и Федерацией Нивэй, то как-то странно переглянулись. А потом всё же рассказали о том, что у них было практически то же самое. Но, как ни странно, именно вмешательство этого молодого наемника исправило ситуацию. Каким-то образом он умудрился примирить между собой начавших конфликтовать офицеров. И даже более того, он сам продемонстрировал такую выучку, которой теперь завидовали как офицеры республики, так и офицеры федерации. Выслушав подобное, адмирал Сарнистарун был вынужден признавать свои ошибки. Оказалось, что эта группа действует эффективно именно из-за заранее оговоренных и слаженных действий своих групп. Чего у нас в принципе не было и уже только поэтому старому адмирал республики приходилось скрипеть зубами от злости самое смешное было тогда когда через 4 дня после окончания сражения в эту звездную систему медленно и величаво вошла еще одна мобильная база федерации ней бывший на ней адмирал федерации который же видимо надеялся похоронить корабли республики вместе с экипажами неожиданно наткнулся на слишком многочисленную и даже очень радушную встречу он пытался как-то себя обелить вот только проблема была в том, что его никто слушать не хотел. Адмирал Федерации, который был в другом отряде, обвинил его в том, что тот намеренно задержал мобильную базу, чтобы дать другой части отряда погибнуть, и приказал его арестовать. Оказалось, что у этого старого адмирала, который был в другом отряде, власти-то будет побольше. И этого разумного арестовали, сняв с командования мобильной базой. А вот второй офицер, который сразу занял его место, получал длинную нервотрепку с поучениями, в результате чего признал ошибку. Самое глупое во всём это было то, что эти разумные потом пытались доказать всем, что проводили какой-то глобальный ремонт на своей мобильной базе. Однако, сам этот старый слакс, оказавшийся достаточно хитрым, приказал подогнать мобильную базу, которую они якобы ремонтировали, к мобильной верфи, заявив о том, что он доверяет этому наёмнику. И пусть тот проверит то, какие ремонтные работы они проводили. На этом разговор был окончен. Судя по тому, что мобильную базу не стали подгонять к мобильной верфи, офицеры Федерации все же сами признались в махинациях. И сразу 10 разумных были отправлены под арест. После чего адмиралы собрали обширный военный совет. Им надо было решить, что они будут делать дальше. Здесь они неплохо так потрепали силы архов. Фактически обезопасив границу Федерации, а вот что будет дальше, в другом месте, этого никто из них не знает. Поэтому придется возвращаться обратно. Тем более, что вторая группа, понесла очень серьёзные потери. Им всё равно надо вернуться. Единственное, что злило адмирала республики, так это то, что ему действительно придётся признать главное. В этом столкновении его спас какой-то странный наёмник. Когда он тихо высказал эту обиду адмиралу республики, сопровождавшему другую группу, то неожиданно для себя увидел на лице этого старика улыбку. Они слишком долго друг друга знали, чтобы не понимать подобных вещей. И он тут же потребовал объяснений. Тогда этот объяснил свою усмешку Оказалось, что этот молодой разумный не просто какой-то там гражданин Федерации Нивей. У него есть идентификатор, друг Ордена. Это хоть как-то, но все же немного нивелировало основную обиду. Одно дело, когда тебя спасает какой-то непонятный разумный, возможно, даже любитель не людей И совсем другое, когда этим спасителем оказывается разумный, являющийся сочувствующим Ордену Воссоединения. И это был очень важный фактор, про который не стоит забывать. А сейчас ему надо было отправиться на свою мобильную базу. Всё-таки мобильная верфь, медленно закончив потрошить разбитые корабли, добралась и до мобильной базы республики, предложив возможность решения проблемы с её двигателями. Как он собирался это делать, никого не интересовало. Важен был сам факт того, что этот молодой разумный собирался это сделать. И адмирал Сарнизу Тарун это решение всё-таки импонировало. К тому же он хотел всё-таки попробовать узнать по поводу того, что же за орудие стоит у этого парня. Слишком уж они были эффективными против жуков, чтобы не обратить на это внимание. Так что у самого адмирала были большие планы, которые он все-таки намеревался воплотить жизнь. Правда, он еще не знал того, каким образом он это сделает. Но это уже дело такое. Ты растепенная.